Глава шестая. Ева. Мой собственный выдох был первым, что я услышала одновременно с тем, как действительность начала пробираться в сознание сквозь туман. Только после него облизнула губы и постаралась открыть глаза. Окружающий меня полумрак был мягким, почти приятным, и я пошевелилась в надежде, что руки не окажутся связанными. Связанными они не оказались. Вместо жесткого пола «Удобная, свежая постель, вместо платья что-то легкое, свободное, вместо запаха соли...» «Руслан!» — только и сумела просипеть я. Голоса не было. Короткий выдох иглами прошелся по горлу, обжег. Я тяжело сглотнула. Память подкинула воспоминания о том, как один из тащивших по коридору обратно к каюте схватил меня за шею и силой ударил о стену. Как потом он же втолкнул меня... в другую комнату, как вместе с ударившей о борт и заставившей корабль покачнуться волной, он швырнул меня снова. Рус, попробовала позвать я снова, показалось, запах кедра и пряностей, кофе. Застонала, приподнимаясь, и тут же услышала шорох, ощутила прикосновение к плечам теплое дыхание на щеке, локоть подогнулся и я обессиленно упала в такие нужные мне руки, малышка. Его сдавленный шепот согрел мою щеку. Губы, жесткие и нежные, коснулись скулы. Руслан прижал меня к себе, положил ладонь на плечи и выдохнул так, как будто до этого на минуту задержал дыхание. Не обращая внимания на боль, я уткнулась в него. Руки не слушались. Слабость была такой, что я с трудом могла поднять их. Обхватила его за шею, прильнула еще ближе и, не выдержав, схлипнула. Слез не было, только этот всхлип царапнувший горло так же, как выдох до него. Ткнулась носом в шею Руслана, подняла голову и почувствовала кожей его жесткую щетину. «Хорошо, что ты успел», — выдавила, касаясь пальцами его волос. «Я так боялась». «Успел?» Голос был пронизан горечью, злостью, гнетущей неизбежностью. Мягко взяв за плечи, он отстранил меня от себя, но руки не разжал. Несмотря на полумрак, я видела его лицо, темные глаза. То, что тронуло линию его рта, нельзя было назвать ни улыбкой, ни усмешкой, ни даже оскалом. Нет, не успел. Не успел, черт возьми. Взгляды наши встретились всего на мгновение. Поднявшись, Руслан отвернулся. Я продолжала смотреть ему в спину. Удар о стену в каюте там, на корабле, был таким сильным, что у меня зашумело в голове. Вслед за ним я получила следующий — по ребрам. Появившийся Виконт закрыл за собой дверь — и закурив, прищурился. То, что я сделала дальше, было ошибкой, глупой ошибкой. Стоя у стены, я, босая, мокрая, прошептала, обращаясь к нему. «Пожалуйста, я беременна, прошу вас». Он прищурился сильнее, затянулся. Потому что появилось выражение его глаз, лица, я поняла, что мне действительно не следовало этого говорить. Интуиция, подсказывавшая мне еще по пути в порт, Была моим единственным советчиком. Стоило прислушаться к ней. Стоило. Потому что то, что он сказал дальше, сломало последнюю надежду. Беременно говоришь. Тогда Алиеву тем более не стоило мешаться у меня на пути. Он кивнул своему человеку. В каюте появились еще двое. Удар. Удар. Острая боль внизу живота. Что-то теплое, побежавшее по бедрам. Грязно выругавшись, Рус сжал руку в кулак, подошел к окну и резко отдернул штору. Темень за стеклом была гуще, чем тут, в палате, и я различила его размытое отражение. Оперевшись обеими ладонями о подоконник, он, обычно сильный, склонил голову и стиснул зубы. «Ты уже сама поняла, да?» «Я бы могла спросить его, что именно, но не стала. «Хотелось подняться и, подойдя, обнять его, поцеловать между лопаток, но сил на это мне не хватило бы. Их было слишком мало даже на то, чтобы просто сидеть». «Да». Тихо отозвалась я, и когда Рус, обернувшись ко мне, посмотрел загнанным зверем, добавила. «Я сразу поняла. Сразу, как только. Говорить было трудно уже не из-за боли в горле. Неважно». Заметив, как он напрягся, Я качнула головой и повторила не только ему, но и самой себе. «Неважно, Руслан, это...» — перевела дыхание, борясь со слабостью. Это случилось. Коснулась ладонью одеяла в районе живота. Не успевшая толком почувствовать, понять, осмыслить то, что внутри меня зародилось наше с Русланом, одно на двоих продолжение, я потеряла его. Сглотнула, облизнула пересохшие губы и убрала руку. Рус налил высокий стакан воды из бутылки и подал мне. «Что случилось в сквере?» «В сквере», — повторила за ним. Сделала несколько жадных глотков, снова почувствовала боль в горле. Глотать было тяжело, но я отпила еще немного. Мы со Стеллой... Мы поругались. Вздохнула и вернула стакан Русу. Тот поставил его на тумбочку. На постели он не присел, стоял рядом, будто темный ангел, лишившийся крыльев». но все равно способной закрыть меня от бури размахом оставшейся вместо них тени. Она... с ней все... все в порядке. Мысли сестре заставило сердце тяжело удариться в груди. На корабле были и другие девушки, которых я не видела. Что если... Да. Короткий ответ Руса оборвал нарастающую тревогу. Облегчение, которое я испытала, было настолько сильным, что я сама не ожидала. Выдохнув, кивнула. Я хотела немного подышать воздухом, и... Дамир не должен был позволять тебе этого. Я уговорила, призналась честно. Ненадолго, мне действительно было это нужно. А потом... Удар упавшего на землю возле моих ног тела, звуки выстрелов, прикрывающий меня собой Дамир. Говорить об этом было выше моих возможностей. Прикрыв рот ладонью, я судорожно выдохнула и мотнула головой. Дамир единственный, кто выжил. Теперь Рус все-таки опустился на постель, провел ладонью по моей скрытой одеялом ноге, откинул его и погладил уже через ткань сорочки. Я подняла на него взгляд. Продолжение он не требовал, просто сидел и поглаживал меня. Очертил чашечку коленки, коснулся голени, накрыл лодыжку и опять посмотрел в глаза. Врачи дают прогнозы с осторожностью, но если он продержался эти сутки, значит, выкарабкается. «А остальные?» шепнула понимая, что остальных уже нет, больше нет. Молчание руса стало тому подтверждением. Я отвела взгляд. Если бы не бал, не мое желание пойти туда. Впрочем, чтобы было тогда, неизвестно. Девочки, которые были со мной. На корабле были девушки. Мысль о них была такой острой и резкой, что в груди все сжалось, дыхание перехватило. Голова закружилась, и я едва не повалилась на постель, Руслан подхватил меня, помог лечь. С ними все в порядке. Тихим бархатным рокотом ответил он и сел ближе. Еще одна волна облегчения. Вздохнув, я ненадолго закрыла глаза. Снова хотелось пить, и я прошлась языком по губам. Что было бы с ними, если бы я не оказалась на корабле? Вряд ли их успели бы найти. Тугим узлом во мне переплелось сожаление, чувство вины, потери и то самое облегчение, ударившее второй волной. Губы дрогнули, уголки глаз защипало слезами. Они подступили так неожиданно, что я не сумела сдержать их. Все позади, Ева. Рус коснулся моих волос, нажал немного сильнее так, что я снова ощутила его силу, его уверенность и его тени крылья. В нашу первую встречу он показался мне похожим на хищную птицу. Тень от крыльев большой хищной птицы. Наслаждаясь его прикосновениями, я позволила себе забыться. Ненадолго. Минуту, может быть, две или даже три я лежала, не шевелясь и почти не дыша. Сжавшаяся внутри комочком сердце отзывалась на простую ласку, как не могло бы отзываться больше ни на что. «Как ты нашел меня?» — спросила я, почувствовав себя немного лучше. Несмотря на то, что я только проснулась, меня снова утягивало в сизую дымку дремоты, но пока я могла бороться с этим. «Как нашел этот корабль?» Повернулась и, вглядываясь в лицо мужчины, которого в какой-то момент потеряла надежду увидеть снова, потянулась к его опустившейся на одеяло возле моей груди руке, сжала пальцы, понимая, насколько они горячие по сравнению с моими замерзшими почти что мертвыми. Ночью на берегу нашли девушку. Руслан тоже смотрел на меня. Теперь уже мои пальцы утопали в его ладони. Говоря со мной, он оставался задумчивым — Мне показалось, что в нем появилась какая-то отстраненность, которой не было еще минуты и раньше, как будто он находился рядом, но в то же время думал о чем-то своем. Ощущение это появилось и пропало одновременно с тем, как Руслан сильнее обхватил мою кисть. «У нее были твои бусы». «Василиса», — шепнула я. Внутри все оборвалось, губы не слушались. Луч маяка пробивал мглу, окружающую нас, В его свете были видны струи дождя и гребни переваливавшихся волн. Судно раскачивалось, холод пробирался внутрь, тогда как в крови бурлил дикий адреналин. Мокрое платье оплелось вокруг моих ног, когда мне оставалось сделать последнее, броситься навстречу свободе или смерти. Только одна из нас. За миг до того, как ублюдок схватил Василису, я впилась ногтями в его кисть, рванула кожу, оставляя новые борозды, Ощутила его хватку. Зверем рыча принялась отбиваться. «Если у кого из нас двоих и были шансы добраться до берега, у синички, не у меня». Платье. Слишком роскошное для этого судно. Слишком длинное. Я бы могла попробовать, но... Это бы лишило шанса нас обеих. «Ублюдок!» — прорычала я, когда он схватил меня. Всплеска я не слышала. Видела только, как силуэт Васьки, больше похожий на пятно, исчез. Только-только она была рядом со мной, а теперь... Сучья отродье! Вместо плеча Ваське он впился в мое. Оттащил от борта, рванул за лямку платья. Вокруг уже собрались остальные. Трое или четверо, перекрикиваясь, стояли у борта. Изловчившись, я впилась зубами в ладонь державшего меня скота, ударила его в грудь. Бессмысленно. Этим я могла разве что больше разозлить его». Но все, что мне оставалось, это отчаянное сопротивление и мысленная мольба, чтобы наш один на двоих с синичкой шанс не был иллюзией, чтобы все было не напрасным. «Тварь!» Он сжал меня, скрутил руки. Он поволок меня по палубе. Платье еще сильнее обвелось вокруг ног, и я, путаясь в нем, едва могла шевелиться. Голые плечи покрылись мурашками, под босыми стопами хлюпала вода. Последний раз... Я посмотрела на величественный и спокойный в своем бесстрастии маяк, дающий надежду пробирающимся сквозь шторм кораблям на беснующееся море. «Сделай это, Синичка, только бы не напрасно!» Она... Задать вопрос я не смогла. Не скажу, что она в порядке. Теперь на губах Руса появилось нечто схожее с кривой, едва различимую усмешкой, И опять волна, третья, разбившая последние границы моей выдержки — но могло быть куда хуже. Она. Голос дрожал так сильно, что казался мне совсем чужим. Она жива? Синичка. Она. С какой силой сжала руку Руса, я поняла не сразу. Только когда пальцы начала сводить, заставила себя отпустить его. На лице его не дрогнул ни один мускул. Он смотрел на меня, как и раньше, прямо, не в глаза, в душу. Крупная капля, прокатившись по щеке, кляксу упала на наши руки, за ней еще одна. «Василиса». Не знаю, как она сделала это. Рус отпустил мою руку, поднялся и отошел к двери. Перестав чувствовать его, я замерзла. Как будто кожи опять касался только холодный дождь. Как будто под ногами была мокрая скользкая палуба, а ветер путался в волосах и отяжелевшем по доле бального платья. Отворив дверь, Руслан приказал кому-то принести горячий чай и липовый мед. Немного подумав, сделал свет ярче. До того тускло-мерцающий он заставил меня зажмуриться. «Выключить?» Тут же спросил Рус, но я отрицательно кивнула. Кое-как подтянула к себе ноги. Мысль о том, что Василиса смогла добраться до берега, подействовала на меня как доза обезболивающего. И пусть я знала, что это ненадолго, сейчас я чувствовала нечто отдаленно напоминающее счастье. Счастье с привкусом крови и моей собственной потери. Когда Дмитрий принес мне твои бусы, Руслан шумно выдохнул. «Ева!» Я спустила ноги с постели, уперлась рукой в край кровати, борясь с дурнотой, с головокружением, наткнулась на предупреждающий взгляд Руса. Коснувшись лба, убрала волосы. Как бы не хотелось мне подняться, сделать этого я все-таки не решилась. «Прости!» Голос мой звучал тихо. За дверью послышались и снова стихли, погружая нас в тишину отзвуки чужого разговора. «Прости, Руслан!» не пытаясь скрыть глаз, если бы я не вышла из театра. Никто не знает, что было бы тогда. Отрезал он ты всего лишь средство достижения цели. «Из-за меня погибли твои люди», — возразила, хотя и понимала, что в определенной степени он прав. «В этой игре я — орудие, средство достижения цели, оказавшееся более доступным, чем все другие. Марионетка. Мои люди погибли, потому что я недооценил врага». «Никогда не стоит недооценивать своих врагов, звереныш!» «Кто такой Виконт?» «Он начинал с моим отцом. Потом начал свое дело. Открыл частное охранное агентство. Мой брат доверял ему, черт возьми!» Процедил Рус, мотнув головой. То, что случилось с Евой, не было спонтанным. Вик все просчитал и выбрал момент. «Двуличная тварь! Я ведь с самого начала предполагал, что он с этим связан!» Опять сквозь зубы короткий взгляд на меня. Он умен, М да, и хорошо знаком с обратной стороной этого города. Теперь все закончилось. Губы Руслана сжались в линию, темнота глаз наполнилась гневом. Резко он отвернулся от меня и, приблизившись к подоконнику, встал, расставив ноги на ширину плеч. «Руслан», — неуверенно позвала я, чувствуя, что что-то не так. «Вы... вы всех взяли? Тот человек... Вик...» Он молчал. Я не сводила с него глаз. Напряженный, мрачный, он смотрел не в окно, сквозь него. Ни не на град, ни на скрытый в ночи сквер перед больницей. В пустоту. Руслан позвала снова и все-таки сделала попытку подняться. Обернувшись он взглядом, заставил меня остановиться. Нет. Коротко, тихо и жестко. Виконту и нескольким его шакалам удалось уйти. удалось уйти ошеломленная переспросила я приоткрыла губы но больше ничего сказать не смогла только ощутила как леденящий ужас прошелся вдоль всего позвоночника но руслан все же будет хорошо скажи что вы что вы знаете где их искать что что все будет хорошо все будет хорошо зверёныш». так же тихо и жестко ответил он перевел взгляд на темноту за окном и повторил Теперь все будет хорошо. Обещаю.